— спросил он Джеффа. — Да, — сказал юноша. — Почему? — Почему? — огорченно повторил Джефф. — Ну, не знаю. — Наверное, потому что мы провели вместе немало приятных минут. — Хочу, чтобы ты помнил меня. — Ты поблагодаришь Джеффа, Тони? — сказала Люси. — Значит, он мой? — не обращая внимания на мать, спросил Джеффа мальчика. «Я могу делать с ним все, что угодно?» «Конечно», — сказал Джефф. «Можешь взять его с собой в школу, поставить в своей комнате и заводить на вечеринках». Джефф замолчал, внимательно наблюдая за Тони. Мальчик приблизился к аппарату, посмотрел на него, бесстрастно потрогал кончиками пальцев. Затем подошел к бейсбольной бите, стоящей у стены, взял ее, вернулся к проигрывателю, Сбросил его на лужайку свободной рукой и замахнулся битой. «Тони!» — закричала Люси. Она кинулась к сыну, чтобы остановить его, но Джефф схватил ее за руку. «Оставь его!» — резким тоном сказал он. Тони принялся расчетливо и методично крушить аппарат у них на глазах. Через пару минут Тони остановился, тяжело дыша. Он повернулся к матери и Джеффу. Лицо его выражало безжалостное торжество. Он устало уронил биту. «Вот», — произнес он. «Твой поступок отвратительный и бессмысленный», — сказала Люси. «Мне за тебя стыдно». Она повернулась к Джеффу. «Я прошу прощения». «Не проси за меня прощения», — закричал Тони. «Никогда». «Ничего, Тони», — мягко сказал Джефф. Если тебе от этого стало легче, я не в обиде. Тони перевел взгляд с разбитого проигрывателя на мать, потом на Джеффа. Нет, мне от этого легче не стало. Наверное, вы хотите поговорить, пока не появился отец. Я обещал зайти перед отъездом к Берту. Вернусь через пять минут, с угрозой предупредил он и направился в сторону причала. Люси и Джефф следили за ним, пока он не скрылся из виду. Потом Джефф подошел к обломкам и, с сожалением коснулся их ногой. «Вот удивилась бы моя тетя, если бы узнала, что случилось с ее подарком», сказал он, вернувшись на веранду. «Последние две недели просто мрак, правда?» «Мрак», отметила про себя Люси. Наверное, это сейчас модное словцо среди студентов Дартмута. Она задумалась. Ничего не буду брать в голову, решила она. А Это почему? — сказала Люся, усмехнувшись. А над чем ты смеешься? — настороженно спросил Джефф. Я вспомнила, о чем думала, когда Тони крушил проигрыватель. О чем же? «Ты так старательно обучал его владению битой», — сказала Люси. «Корпус вперед, Тони, смотри на мяч», — скопировала она наставление Джеффа. «Он освоил эту премудрость, а?» «Ну, смешного тут мало», — сказал Джефф. «И серьезного тоже», — шутливым тоном заметила Люси. «Скажи своей тете, что его украли, и она подарит тебе к Рождеству новый». — Я другом, — сказал Джефф. — Он меня ненавидит. — Нас всех кто-то ненавидит, и что с того? — А ты, — спросил Джефф, — питаю ли я к тебе ненависть? Она снова попыталась улыбнуться. — Нет, конечно. — Я тебя еще увижу? — спросил Джефф. — Нет, разумеется, — ответила Люси. «Очень жаль», — сказал Джефф и засунул руки в карманы. Он, казалось, стал еще меньше. «Наверное, мне не стоило заходить». «Нет», — возразила Люси, — «это хорошо, что ты пришел. Благородно и даже немного отважно». Голос ее звучал привитливо и насмешливо. «Не делай такое лицо».